В угловом кабинете императрицы дверь тоже была открыта. Там сидел граф безбородка. Каждого проходящего лакели, лекаря, вельможу он останавливал, заводил дружескую беседу, выпытывал, за кем послали, кто прибыл, что сказал. И Екатерина любила называть безбородку своим фактотумом, доверенным лицом, беспрекословно исполняющим поручения. Она хвалила услужливого графа за отличную память, умение быстро сочинить нужный указ или уладить сверхмеры, меры запутанные платошей международные дела. Через него проходили все внутренние дела, приносящие большие прибыли, крупные тяжбы, указы о винных откупах, другие важные подряды. А потому сыну бедного малорусского дворянина, графу Безбородки, хватало золота и на уют, и на лакомство, и на знаменитых певиц. Зубов за последние годы несколько отодвинул его на задний план, желая верховодить повсюду, но Александру Андреевичу такой расклад даже нравился. Он был почти равнодушен к лести и показному уважению, зато боялся зависти». Смекалки же у него хватало на десятерых, поэтому и на вторых ролях удавалось обеспечивать себя безбедное существование, вовсю наслаждаться прелестями светской жизни. Даже в этот тяжелый и беспокойный час он успевал поглядывать на хорошеньких горничных, сновавших вокруг умирающих. «Да, но чтобы они, как прежде, любили его, нужны деньги, нужны все новые и новые деньги». И они будут, если он безбородко поймет, кто придет к власти, сын или внук. Он знал, где лежит завещание о передаче престола великому князю Александру Павловичу, минуя отца. Но при жизни Екатерина боялась его огласить. Все переносила и переносила срок. А теперь что ж получается? Он, сын Черниговского, торговца с котом, должен насмелиться на то, на что сама государыня не решилась? Нет уж, тут не только опалый, тут и тюрьмой, и чем еще похуже попахивает. Ко всему у Александра Павловича характер какой-то скользкий, переменчивый. Павел Петрович, конечно, резок, неукротим, но в нем есть что-то от Бога, царское, Конечно, живя в Гатчине при дворе, он завсегда почитался за мертвого человека. Когда и появится, то все больше при нем комедию ломали. Посмеивались над его мужицкими ухватками, но нынче он для многих, которые помнят и почитают древние русские законы, уложения, обычаи, наследник. Это только с нашего века пошло, что корона доставалась то женщинам, то детям, а раньше жили по-иному. Лишь в последние годы славят вовсю любые нововведения, в чем бы они ни происходили, даже в престолах А как вспомянут прошлые времена? К Безбородке подошел чиновник его канцелярии, и хоть никого не было рядом, озираясь, стал нашептывать на ухо о том, что люди, поскакавшие по его приказу в Гатчину, вернулись ни с чем. Из города их не выпустили. Все дороги по приказу Зубова перекрыты. Безбородко улыбался и кивал головой, чувствуя на себе нацеленный взгляд Салтыкова, Александр Андреевич удивлялся, как это Платон сообразил расставить караулы. Эта расторопность на него не похожа. Обняв канцелериста за плечи, граф закружил с ним по кабинету государыни что-то втихомолку втолковое. «Попытайтесь, друг мой!» — громко закончил он и на прощание ободряюще похлопал чиновника по плечу. «Не выйдет раз, попытайтесь еще!» И в третий раз. Безбородка скользнул взглядом по зеркальной комнате, где Платон Зубов что-то яростно втолковывал брату Николаю. Повел туда ухом и, поняв ничтожность разговора, на цыпочках подошел, вернее, подплыл к умирающей и заглянул ей в глаза. Государня все еще была жива. Не решится ли кто-нибудь нынче покончить с Павлом Петровичем? Кажется, нет. Платоша, хоть и годлив, но робок, кишочки из наследника выпустить побоится. А кроме него это пока никому не нужно. Ох, не промахнуться бы, встав на сторону Павла Петровича. Безбородка неуклюжая, переваливаясь на своих коротеньких ногах, подошел к Салтыкову, сказал обычную любезность и, ласково извиняясь, вышел пройтись по дворцу, уже наполненному придворными, а значит, слухами и суждениями.